Глава 16 «Все одинаковые твою же мать!» Протянул Горан, когда Патрик поставил найденную им игральную кость в начало ряда. Разговор об этих кубиках зашел у них за поздним ужином, где-то между свиными ребрышками и чизкейком. «Странно все это», — сказал Горан. Не сами кубики, понятно, что они есть у многих, и то, что мы находим их на телах, просто совпадение. Но почему они одинаковые? Тогда-то Патрик и признался, что забрал игральную кость с пожара. И привез бы ее для сравнения, но, наверное, теперь-то и смысла нет. Остальные-то у Чейн. Оказалось, что Чейн такие вещи не нужны. Она удовлетворилась фотографиями и велела сложить их вместе с остальными вещами покойных. Их полагалось передать родственникам или иным лицам, кто заберет тело для захоронения. Вот так и вышло, что этим утром Патрик привез не только три стакана кофе, но и упакованный в пакетик кубик. «Одинаковые», — заключил Горан. «Это я тебе без всяких доказательств скажу. И не купленные в магазине». «Мне кажется, подобные вещи продают на пляжах», — предположил Патрик. «Ну или в каких-то других туристических местах». Но тогда выходит, что все наши покойные ездили отдыхать в один город. Им могли эти кубики подарить, сломал концепцию Патрика горн Но проверить покойников на поездке надо бы. Сможешь? У меня нет таких полномочий, разочаровал его Патрик. Да и у нас пока даже имена есть не у всех. Вообще ни у кого нет, огорошил его открытием горн Зубные карты ни с кем не совпали. На ДНК чейн запрос подала, но квоты еще нет. У нас же не серия, не федеральные преступления По двум вообще нет уверенности, что смерть криминальные. Сплошные прочерки. Патрик, затянутый в перчаткой рукой, выстрел кубики так, чтобы сверху была грань с шестью выжженными точками. Они явно вышли из-под руки одного мастера. Смотри. Он ставит жало выжигательного аппарата неровно, а как бы под углом. Погоди. Горн принес лупу с подсветкой. Установил ее на ряд кубиков. «Да, похоже, ты прав. Странный материал». Он постучал по грани одного из кубиков стоматологическим зондом. «А может, это был какой-то патологоанатомический инструмент?» Патрику не сильно хотелось знать точно. «Если бы я писал сценарий к триллеру, то сказал бы, что это кость. В случае триллера с элементами хоррора — человеческая». «А какой сценарий предполагает, что на эти кубики идут пропавшие надколенники?» — спросил Патрик. «Последний труп тоже без него?» «Наверное, вопрос был преждевременный. Вряд ли Горн вчера успел сделать вскрытие». «Да, я первым делом посмотрел до того, как принять труп», — вздохнул Горн. «Но кубика из его надколенника мы здесь точно не найдем». «Почему?» — спросил Патрик, а потом догадался. «А, обработать же надо». «Да». К счастью, Горн не стал углубляться в подробности, как именно это делают. Патрику уже хватало того, что он, упакованный в бахилы, одноразовый халат и шапочку, сидел в секционной. Никаких трупов на столе не было и в лотках не валялись окровавленные органы, но вид холодильника за спиной Горна впечатлял. Даже слишком. Даже с условием, что Патрик здесь уже был. «Сегодня, кстати, играла другая музыка». Какая-то кавер-группа, исполняющая хиты на струнных инструментах. Звучало приятно и задорно. Надо бы отдать это на экспертизу, но я не знаю, кому. Горан взял кубик зажимом, поднес к носу. Пахнет сжженой костью, но я вполне допускаю, что это запах пожара. Чейн не станет этим заниматься, это точно. Я отдам их Биллу Уиндену, предложил Патрик. Напиши только, что надо делать и на что обратить внимание. Уиндену? изумился горн «Прости, но мы в нашем маленьком царстве усопших зовем его Пиночетом. С чейн проще договориться, чем с ним». «У меня есть к нему подходы», — заверил Патрик. «Он сделает все, что я попрошу, и болтать не станет». «Это ты на случай, если кубики окажутся из пластмассы под кость, а надколенники я просто прошлепал?» — ухмылился Горан. «Именно», — Патрик поднялся. Пиши, я по пути в офис заеду, мне все равно кое-что надо из своего забрать. Неужели взял? Еще раз переспросил Горн, когда Патрик заехал к нему по окончании рабочего дня. Дотсон нашелся в своем кабинете. Как и в самый первый раз, сидел за столом с самым мечтательным видом. В этот раз Патрик уже не испытал желания сбить его мечтательный настрой. Наоборот, он даже постоял у двери, дожидаясь, пока Горн обратит на него внимание. «Прислали фотографии одной из моих пациенток», — сказал Горан. «Тех, кого я оперирую в рамках благотворительных программ бесплатно. С ней я работал восемь месяцев назад и сам не ожидал, что выйдет так хорошо». «Сложный был случай?» — заинтересовался Патрик. «Сложный — это слишком мягко сказано». Горан поманил его к себе, приглашая встать рядом. Ребенком она получила химический ожог, и, к сожалению, медицинская помощь была оказана не слишком качественно. Он открыл фотографии. Видишь, какие контрактуры. Сейчас Патрик как никогда был рад, что плохо видит и лица девушки почти не различает. Все ее тело было скручено килоидными тяжами, как корень старой сосны. «Представляю, как она мучилась», — Патрик покачал головой. «У нее же позвоночник» винтом закручен. А еще неправильно выросли кости скелета, а уж про атрофию мышц я вообще молчу. Горен открыл новую фотографию. На ней была запечатлена молодая женщина. Все ее тело от шеи до лодыжек было затянуто в специальное компрессионное белье, но стояла она ровно. И руки с ногами больше не были похожи на сухие ветки, а набрали силы физиотерапии ей придется заниматься еще несколько лет, и понадобится несколько шлифовок кожи. Но уже сейчас она полностью самостоятельна. После стольких лет в инвалидном кресле... Это, мне кажется, просто здорово». Горан не скрывал гордости. Патрик снова задался вопросом, зачем он все-таки тратит свое время на трупы, если может делать такое. «Профессиональное выгорание — это реальное расстройство». Никакая не блажь лентяев и сверхвпечатлительных особ. Но тогда бы Горн вообще перестал оперировать. На жизнь ему хватало денег, что он получал как владелец клиники. Но Горн сам говорил, что нет-нет, да и берет импланты в руки. Или это все-таки очень удобная причина, чтобы на время исчезать с горизонта? Конечно, это здорово, согласился он с Горном, думая, как бы половчее завести разговор на интересующую тему. Но как несправедлива жизнь? В то время, когда остальные бегали на свидания и танцевали в клубах, она провела в бесконечной боли. «Тут я, к сожалению, ничего не могу изменить. Прошлое мне не подвластно. Хотя ход времени пластическая хирургия замедляет», — ответил Горан. Он все еще рассматривал фотографии. Патрик же сел в кресло для посетителей. С него хватило. Тем более она не все потеряла. Клубы же не только для тех, кому от 21 до 25 и бывают разные. Патрик аккуратно продвигался в нужном направлении. Глядишь, еще начнет на вечера коротких свиданий бегать. Если горн и среагировал на эти слова, Патрик не заметил и не рискнул давить дальше. В конце концов, Америка — свободная страна. И Горан ничего не нарушал, не горя желанием на каждом шагу рассказывать о том, что посещает свинг-клуб. «Как насчет поужинать у меня?» — спросил он вместо этого. «Бассейн, само собой, входит в программу развлечений». «Идиот. Только предлагаю сначала поплавать, а уж потом есть. Вчера тяжко было», — скорректировал распорядок Патрик. «Вчера он едва успевал за горном, оказавшимся отличным пловцом. Идея залезть в бассейн настигла их за десертом, и хотя они подождали рекомендованные врачами полчаса, все равно тело не хотело включаться». «Угу». «И после плавания я съем в два раза больше, чем обычно. А потом придется снова сушиться», — нахмурился Горан, но потом махнул рукой. «Ай, ладно, давай. Закажу себе рыбу и зеленые овощи». Он потер подбородок. Но никак это делает задумавшийся человек, а тщательно размял его пальцами, будто проверяя что-то под кожей. И перед тем, как покинуть кабинет, горн опрыскал лицо и шею каким-то спреем. «Антисептик?» Это единственное, что пришло Патрику в голову. «Нет, термальная вода для увлажнения». горн бросил флакон в ящик стола. «Здесь очень сухой воздух, для кожи это нехорошо». «Обычно здесь проблемы с излишней влажностью, и все климатические и вентиляционные установки оснащаются модулями осушения воздуха», заметил Патрик. «Мы же во влажных субтропиках». «Но конкретно тут с этим самым осушением переборщили». горн взял пиджак. «Идем? «Или ты хочешь наняться в морг ночным сторожем?» «Вот уж нет, я не готов к звонкам среди ночи, раздающимся из секционных залов», — открестился Патрик. «Я умею ладить только с огнем». «Говоришь, как пирманьяк», — ухмыльнулся Горан. «Мне все это говорят, но за столько лет еще никто не поймал меня с поличным». Ухмыльнулся в ответ Патрик и вслед за Гораном вышел в коридор. Они покидали бюро последним, так что в части, где обитали патологи, уже было темно, а стойка администратора пустовала. Ребекка ушла домой.